голова восьмая. А как оказывается, не неправильный мёд это, а мезовуха. Медведь с опилками в голове. О сладко пахнущий мараканит с лицом чёрным, словно глянцевый зат самого шайтана. Что ты хочешь во дворце Каканского султана? Вежели вы спросили два стражника выставив копию. Пришёл качать права чернокожих, едва не обалдеев от столь неприкрытого расизма, выдавил русский дворянин. Это, короче, я весь такой популярный знахарь из дружественной Эфиопии. О, прислан полечить ваших лошадок банальной терапией и оздоровительными клизмами со свистком. В смысле, как за свистит, прячьтесь. Когда пряться? Зачем пряться? Куда засвистит? Доверчиво залопатал тот, что помоложе, но его старший товарищ подозрительно сощурился. Мы не звали никакого знахаря. И хвала небеса, во дворце есть, кому позаботиться о скунах нашего господина. А почему у тебя такие голубые глаза? Да потому, что я сам в сердцах едва ли не ляпнул лев. Но в этот момент за его спиной раздался мелодичный смех Хаджины Средина. «Ха-ха-ха! <свят> Ой, храбрые воины! Отвагой, подобные львам, а мудростью бессмертным змеям храм в Бомбее я простить моего глупого мужа! Аллах даровал ему редкий дар излечивания животных, но, увы, ровно столько же мозгов, чтобы понимать такого же барана!» Пока он занимается своим хитрым делом, могу ли я, достойная женщина, полная тайных страстей и явно выпирающих достоинств, положить сна в вашу честь? "Ну, разумеется", рассмеял старший. "Но сначала на мою. Хм, сыграем в кости на раздевание", откровенно повёл к круглым бёдрам бывший визирь, в виде как заискрились взоры обоих стражников. А Боленский осознал, что проход свободен. Я проскользнув внутрь, заодно и вспомнил, как именно следует обращаться с простодушными восточными людьми, если хочешь добиться нужного результата. «Разбегайся, народ! Негр с клизмою идет! Кого видит в нужной позе, ставит сзади наперед! От Ташкента до Багдада клизмой лечь все, что надо!» — Всем поставлю и спасу, никого не обнесу. На стороне есть правоверная. Где здесь конюшни? Не доводите до греха. По-хорошему уговариваю. Орать приходилось в полный голос, потому что от такого рекламного пения все честные мусульмане действительно прятались по углам и с глупыми вопросами не приставали. Вроде бы даже... Сам муслим Аль-Люли Сурейман Ибн-Деде, слыша эти вопли, высунулся в окошечко со второго этажа и, узрев в руках Черномазова жутковатых размеров потертую клизму, кожаный мешок с двумя бамбуковыми трубками, лично попросил кого-то из приближенных указать этому горластому шайтану путь к султанским конюшням. Так что к стойлам Аболенский добрался без проблем». Правда, главный конюх что-то там пытался попротестовать, но наш герой быстро нашел с ним общий язык. «Коллега, вот только не охрен лезь с немытым рылом к опытному проктологу. Лечить геморрой лучше до того, как он вас сам к этому принудит, то есть профилактически. Ходите лично полюбоваться, прошу. Идем сбоку, под руку не лезем, советы держим за зубами и смотрим, учимся, конспектируем. Итак, кто у нас тут?» «Двадцать белых арабских скакунов!» — с готовностью доложил конюх. «Им нет равных в беге выносливости и неприхотливости. Аллах создал это чудо природы одним поцелуем своих божественных уст». «Да вы поэт, милейший! Прямо Анна Ахматова!» — искренне порадовался чужому таланту лев. «Вон там, в уголке. Что это такое там? Пыльное, ушастое, на тонких ножках. Осел!» худший из-за слов, появившийся на свет из неблаговонных газов самого шайтана. Ибо он хитер, упрям, коварен, мстителен, злобен, свиреп и воистину дьявольски умен. — Хм, им займемся в последнюю очередь. — Знаешь, что это такое? — А, вино? — конюх мигом угадал содержимое извлеченного знахарем сосуда. Ты знал, ты знал, о служник шариата. Ну ладно, не бойся, я никому не скажу. Смотри сюда. И на глазах поражённого в самую печень конюха, он спокойненько распаковал сумку и разлил содержимое двух полуторалитровых кувшинов в лошадиные кормушки. Кони принюхались. Ну ичмень свином пах так соблазнительно, что ни одна скотина Не отвернулась. Вопросы есть? Нет, уважаемый, решил показать свою образованность верный слуга султана. Арабским скохунам иногда дают немножечко славного вина, это поднимает их дух, делая воистину отчаянными в бою. О, слабенького вина говоришь? Попробую угощаю, тут как раз на два глотка за избавление от этого зла и позор шайтана, явившегося на дефиле. в несвяжем бикини. И, кстати, коню хваровато оглюдевшись, не стал косить на то, что Аллах запрещает, Алиха отхлебнул из протянутого кувшина. Правда, потом едва не сел в пустое стойло. Крепость ароматного вина едва ли уступала самой араке. Он яг, полёный, значимо улыбнулся Баренский. Друг по блату достал уромийских контрабандистов. Ещё плеснуть. Слабы отнекивания с обутыльного объекта. На шумник шёл просто несерьёзными. Ещё грамм 200. И конюх был готов. Ложди тоже посматривали в сторону знахаря с нетрезвой влюблённостью, а в самом дальнем стояли кое-кто уже вовсю вертел хвостом и пристокивал копытцами. Рвинович, солнышко ты моё лопаухое, леф распахнул воротаобразное объятие. Дай я обниму и поцелую шею. Ах, как же я в тебе соскучился, кто бы знал, айме в натуре. Два стажёных ослика с разбегу прыгнул ему на руки, наравя по собачьи лизнуть в нос. То, что его любимый хозяин был выкрашен коричневой патокой и выглядел, как ходячая чучела панка в зоологическом музее, его не волновало нисколько. Уж он-то знал, кто есть кто и по кому он так долго тосковал. В огромных глазах непарнокопытного горела столь незыблемая преданность, что багдадского вора перехватило горло. Такую дружбу не могла заглушить ни разлука, ни расстояния, ни жестокосердное время. Теперь эти двое, заботливо вытирая слёзы радости друг у друга, выглядели настолько счастливыми, что конь их приподнял голову и даже заревновал. У-у, а зачем и чему ты так обнимаешь с этим заврядным ослом, сладко пахнущий мараханец, а? Лев с Рубиновичем заметно смутились, опустив реснички. которым Боленский аккуратно поставил серого соучастника на все четыре копытца и, вспоминая, как это делал Хаджа, начал проникновенную речь. — О, благочестивый и интересующийся наставник, а был и собеседник жеребцов! Да будет известна тебе великая тайна, на самом деле этот ослик вовсе не тот, за кого он себя выдает. — Я знал, что он... — Хэй! Твой родный племянник шайтана. Я набрадовался конюху. Твой не мели пургу заткнись, и слушай, да? Он и так, он не племянник шайтана. Другой его родственник. Он зачарованный принц, патетично рявкнул знахарь. Понял ты? Черенок одновозной лопаты. Зачарованный принц, превращённый ужасным ифритом в бесловенную скотину. Впрочем, — Очень обаятельную и привлекательную. — Это принц? — Ну, давай, Дот. Тогда настоящий осел — это ты поч... Поч... Поч... почтеннейший. — А в глаз? Видимо, в глаз пьяный конюх все-таки не хотел, поэтому перевернулся на другой бок и невежливо захрапел. А Болинский с трудом удержал в груди желание пнуть его взад — И присев на корточки, занялся делом, точнее, преступлением. Так. Нет, кремень. А это крисала. Кото упо называют одним красивым словом огниво. Значит, тем стукаешь по тому и и в результате Фу, ты пофиг, как это получается, не горит. Бывший москвич мужественно пытался добыть огоньку. — Все на Срединску, пердяй, каканский. Не шаб нормальные спички выдать или зажигалку приличную. Ладно. О, погоди, погоди, погоди. Вроде отыскрит уже, уже. Лев не сразу понял, что происходит, когда его шею кто-то ловко взял в стальной захват. Бледный от натуги Рабинович с круглыми от ужаса глазами отчаянно пытался задушить своего хозяина. Ужас всякого здравомыслящего ослика при виде поджигателя собственного стойла придавал ему нечеловеческие силы. Пу пусти, пусти дурашка. Это ж... Так, чуть-чуть-чуть, чуть. Для паники. Ой. Верный похуй друг лишь удвоил нажим. Этого не задыхаясь, красный Аболенский кое-как перехватил левое копыто ослика и, выкручивая его, чудом произвел бросок через себя. Теперь они схватились по-честному в партерной борьбе с умо. Удивленная цоканье конюха застала их врасплох. — Вайма, так это... это не ты обнимаешься с ослом, а он с твой... — В истину вы нашли друг друга. О, соблазнительнейший из интимнейших бараканцев. А Боленский и Рабинович покраснели одновременно. Бывший багдадский вор тихохонько отбросил за спину кремени кресала, а ни в чем не повинный ослик столь же простодушно отступил назад, оттолкнув улики новенькой подковой куда подальше. В какой момент... На солому упала случайно искра, не заметил никто.